Игорь Подколзин. «Иду за горизонт». Москва. Патриот. 1990 год. Глава 1 Конец лета 41 -го года в Крыму выдался жарким. Дождя не было, по отрогам Таврии и побережью растекался липучий зной. Листва пожухло, закурчавилась трава, шершаво шелестели осыпающиеся колосья. Горячий суховей гонял перекати поля, завивал в смерчи мягкую, как пудра, кофейную пыль, гнул перед оконцами чахлые деревца, срывал с крыш солому. От раскаленной земли небеса словно полиняли и стали белесами. Жаркой была не только погода. Осенью 1941 года гитлеровцы, Прорвали ишуньские позиции. Севастополь оказался в осаде. В низком каземате над картой, развернутой на столе, склонились два командира. Майор, ком, полка и капитан, начальник разведки. Свет от малюсенькой лампочки горбил тенями стены. Пахло камнем, застоявшимся табачным дымом и духотой. «Вот он, гаденыш!» — капитан постучал карандашом по карте. «Торчит, как кость в горле. Не выплюнуть, не проглотить». «Да, на шоссе держимся, оседлали. А по железной дороге они подтягивают подкрепление. Мост этот изрядно вредит. И как ухитрились не уничтожить при отходе головотяпы! Эх, как бы взорвать!» Майор выпрямился и вопросительно взглянул на разведчика. «А что, собственно, мешает?» «Что мешает?» — переспросил капитан и наморщил лоб. «Охрана! Они же не идиоты, понимают. Мост для них как живительный родник в пустыне. Пробовали с воздуха его разрушить, только ничего не вышло. Он в низине, подобраться трудно, а с большой высоты не попадешь, узенький, как штык». Значит, надо другими силами пробовать. Вот и просили вас подготовить четырех разведчиков. Немало четырех. Тут заколдованный круг. Пошлешь больше — не проскочит. Меньше — не управится. Думаю, достаточно. Задачу поставим прежде всего разведать как следует, а представиться возможность — подорвать. А есть агентурные сведения? Не располагаем таковыми. Связи нет. Попробуй-ка просочись сквозь такое сито. А как собираетесь перебрасывать? Попытаемся водичкой. Вот сюда, — капитан указал пальцем точку на карте, — торпедным катером Г-5. Поначалу. Потом пройдут берегом. Начальник разведки помолчал некоторое время, словно взвешивая, все ли до конца продуманно. Потом спросил кто старший? — Младший лейтенант Одинцов, из флотских. И снова молчание. Первым нарушил его командир разведбата. Видимо, раздумывая о судьбе подчиненных, он спросил, а когда возвращение намечаете? — Полагаем, недельки им хватит. Тот же катерок заберет в том же месте. Цветной пляж называется. Начальник разведки хмыкнул. Купаться там прежде было одно удовольствие. Камушки разноцветные, что твоя мозаика. А море... — он зажмурился. — ласковей доброй тещи. До мостика этого оттуда километров десять, если прямиком. Сомневаюсь я. И моста не взорвем, и людей погубим. Взорвать, может, и не получится, согласен. А вот информацию доставят точную, ручаюсь». Уже прощаясь, начальник разведки повернулся к майору. И еще одно. Комдив вел разговор с авиаторами. Возможно, дня через три удастся организовать ночную бомбежку станции, так что и это надо учесть. Ночь выдалась безлунная. Со стороны Малахова кургана доносилась раскатистая канонада, словно разбуянившийся великан скатывал с круч гигантские глыбы. Где-то далеко за Микензиевыми горами вспыхивали малиновые отблески. Небо над городом изредка высвечивали лучи прожекторов. На Сапун-горе полыхало зарево. Торпедный катер приткнулся к свайному причалу. Что-то тягуче ныло, словно поскуливал щенок. Видно, борт терся о поперечные брусья пирса. На мостике из-за спины командира лейтенанта выглядывал совсем юный, почти мальчишка, шустренький краснофлотец-доброволец Гриша Березовский, прозванный в дивизионе Боцманенком. Перед глазами начальства старался не мельтешить. «Не дай бог, одумаются и оставят». Взяли его, честно говоря, без энтузиазма, скорее по необходимости. Боцмана ранило, и парнишка вызвался заменить его. «Подумаешь, дел-то туда-сюда не более часа разведку высадить и обратно». «Дело знает», — подтвердил Боцман. «Учли и еще одно. Пулеметом владеет отменно, с завязанными глазами разбирает и собирает». По берегу прошел какой-то моряк. Видимо, увидев знакомый катерок, довольно громко спросил командира, «Куда идешь?» «Куда, куда?» — раздался недовольный голос с катера. «Иду за горизонт». На сходнях закачались тени. На палубу вошли четверо. Впереди высокий, стройный, плечистый, младший лейтенант Одинцов. Гришка его встречал раньше. Поговаривали «Лихой вояка!» Мостак брать языков. Следом трое. Лиц не различить. По комплекции подстать старшему. Последний, пожалуй, мелковат. Все во фрицевской форме, со шмайсерами, за поясами гранаты с длинными ручками, ножи в чехлах, за спиной мешки. Разместились без суеты, в желобах, торпед катер не брал. «Готовы, что ли?» — спросил лейтенант. «Уселись?» «Порядок! Трогай!» — засмеялся кто-то на корме и добавил. «Но ухабах не вывали, емщик!» «Отхожу!» — прозвучал голос командира. «Удачи!» — донеслось Спирса. «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» — отозвались из желобов. Натужно заурчали моторы. Г-5 неторопливо развернулся, прошел вдоль берега, где не было заграждений, и устремился в море. Забурлила вода, мелко задрожал корпус, катер, набирая скорость, понесся в ночь. По обе стороны вспыхнули мерцающим светом зеленовато-фосфорные буруны. Ветер, вперемешку с солеными мелкими брызгами, хлестанул по лицам. «Эх, прокачу!» — раздалось с кормы. «Резвей, залетные!» Впереди — чернильная мгла лейтенант подсвечивая фонариком посматривает на часы и компас сам с собой разговаривает а теперь немножечко подвернем на курс триста такс катер наклоняется на правый борт разведчиков окатывает волной осторожней не размокните не сахарные летит с мостика командир волнуется опять шепчет снова подвернем Пойдем примехонько на норт. Такс. Г-5 вновь кренится, всплеск обдает корму. Через несколько минут катерок сбавляет скорость, идет почти бесшумно. Вокруг слегка посветлело. Лейтенант водит биноклем прямо перед собой. Берега еще не видно, но по расчетам он совсем близко. Командир оборачивается. На корме! — Приготовьтесь, сейчас подойдем. — Как скажу, прыгайте, тут неглубоко. Мотор вскоре затих. Катер, плавно покачиваясь, еле скользит, под днищем журчит вода. Неожиданно за кормой вспенивается, кораблик гасит инерцию. Берег уже открылся узкой полоской гальки и сплошным теряющимся вверху темно-зеленым ковром. Прибоя нет, море словно дремлет. «Все, прыгайте, дальше нельзя, мелко!» Разведчики переваливаются за борт, озорно взвизгивают, вода доходит им до груди, а тому, кто пониже ростом, до горла. Держа автоматы над головой, десантники бредут к берегу. «Не мог уж прямо к подъезду, сачок!» ворчливо раздается из воды, затем со смехом. «Пока!» — Счастливо, — отвечает командир. — Вернусь, как условились. Не задерживайтесь. На берегу отчетливо проступают отдельные утесы, скалы, деревья. Откуда-то потянуло холодком, тут же пахнуло сладким пряным запахом цветов. — Пол дела сработали. Лейтенант удовлетворенно начинает посвистывать. Замолкает, прислушивается и говорит, ни к кому не обращаясь, чуточку обождем. Если сигналов не последует, возвращаемся. Прошло минут тридцать. Берег безмолствует. Все тихо. Порядок. Пошли в базу. Катер качается. Затем, как бегун на старте, делает рывок. Почти тотчас из-под киля раздается скрежет, и Г-5 подпрыгивает, словно телега на кочках. Мелькают листы ржавого железа, перепутанные снасти, бороды зеленых водорослей. — Напоролись! — заключил лейтенант и крикнул мотористу. — Что у тебя? — Вроде винт срезала. Двигатель едва в разнос не пошел. — Остановил. — Сейчас разберусь. Валяй, живее! Этого только елки-палки не хватало. Командир сдергивает шлем, вытирает вспотевшее лицо. Вот лопухни суразной. На востоке розовеет. Предутренняя дымка откатывается к горизонту. В небе не облачко. До берега метров двести. Ну как там? Учу чикаешься? Нервно торопит лейтенант. Плохо. Лопасти согнула и прижала к валу. Самим не распрямить. Руль покорежила, сальники текут. — Хоть ползком сможем? — Попробую. Мотор нерешительно урчит. Слышится стук металла а металл. Катерок трясет так, что дрожит мачта, но он все же двигается вперед. — Быстрее не выйдет, — докладывает моторист. — Выжимай, если получится. — «Да не запари, а то нам гроб с музыкой!» Командир качает головой, осматривается вокруг, словно надеется на какую-то помощь. Над подсвеченными солнцем зубцами горного хребта возникают поблескивающие точки. «Самолеты! Справа восемьдесят!» — испуганно кричит Березовский. «На нас поворачивают!» «Спокойно, Гриша!» «Вижу!» — лейтенант надевает шлем — и сдвигает его на затылок. «Приготовь пулемет». Добавляет неуверенно. «Они свои? не Юнкерс это!» Боцманинок направил ДШК на приближающихся пикировщиков. Отчетливо доносится прерывистый звук моторов. Самолеты забирают в море, чтобы отрезать катеру пути отхода. Потом с нарастающим гулом начинают заходить на цель. «Огонь, Гриша!» Березовский торопится, пытается сразу поймать в кольцо прицела силуэт Юнкерса. Пот заливает глаза, меж лопаток вдоль позвоночника ползет холодная струйка. Григорий решительно нажимает гашетку. Пулемет задергался. Навстречу машинам несется свинцовая очередь. Самолеты сваливаются в пике, по обшивке Г-5 шлепают пули, вспарывая алюминий. Леденящий душу звук ввинчивается буровом. Небо опрокидывается и с треском раскалывается. С обеих сторон, словно кнутом, ударяет по барабанным перепонкам. Катер подкидывает, чуть ли не отрывает от воды. «За борт!» — лейтенант отпихивает юнца — и становится к ДШК. Не удержавшись, Гришка падает в море. Когда выныривает, катерок уже пылает костром. От едкой копоти саднет горло, печет. Метрах в десяти над водой мелькает голова командира, очевидно, выкинула взрывом с мостика. Лейтенант, отплевываясь, кричит «К берегу! Жми, к берегу! Быстрее!» Второй юнкерс, описав дугу, тоже атакует. Строчка фонтанчиков пересекает место, где находится командир. Его голова скрывается в волнах. «Это же он нас, гад, добивает!» — сообразил Григорий со страхом и нырнул. Долго, пока не стало колоть в легких, держался под водой. Наконец, задыхаясь, выскочил на поверхность, поплыл туда, где недавно видел командира. Заметался, позвал. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Командир не откликался. Григория охватил ужас. «Один в тылу немцев! Что делать? Куда деваться без оружия?» — терзался он. Вплотную к пляжу Спускались густые заросли. Из-за начинающих желтеть куб низкорослых деревьев зелеными свечками торчали кипарисы. С берега доносился их терпкий смолистый аромат. Вдали проступали скалистые в серых осыпях лысые вершины. Рядом, над выброшенными на гальку водорослями, распластав остроконечные крылья, кружили чайки. Плавал Березовский отменно, еще бы родился у моря. Скинул мешающий пробковый нагрудник, почувствовал на левой ноге нет ботинка, вероятно, соскочил в суматохе, дрыгнул правый, освободился от второго. Вскоре ноги коснулись дна. Встал, отдышался и, рассекая плотную воду грудью, двинулся вперед. — Эй! — неожиданно оглушил хриплый голос — Боцманинок вздрогнул и присел, пугливо озираясь, завертел головой. Рядом с Вишней стоял мужчина, приземистый, в фуражке с длинным мягким козырьком. На нем коричневая куртка со светлыми отворотами, подпоясанная широким ремнем с подсумком. На рукаве широкая повязка, как у санитара. В руках винтовка без штыка. «Кто он?» — пронеслось в мозгу. «Не немец, точно. Может, партизан?» Надежда тут же исчезла. «Иди сюда!» — незнакомец вскинул карабин. «Да швыче, суслик! Костыли-то передвигай! Лапы подыми! Оглох!» Березовский догадался, кто перед ним. Он слышал, на оккупированной территории гитлеровцы из уголовников и недовольных советской властью создали полицию но рядом предателя увидел впервые. Не верилось, что этот человек, вроде бы ничем не отличающийся от других наших горожан и сельчан, заклятый враг. Поначалу стало не по себе. Потом страх сменился злостью. Григорий вышел на гальку, бросил угрюма, чего разорался. Рибоя круглое лицо мужчины скривилось. Глаза превратились в щелки. Картофелина носа сморщилась, словно полицай собрался чихнуть. «В гестапии, — В гестапе, просипел он, — по-иному запоешь. Там те кишки-то на уши накрутят. Рыжики-то повоколупают. Березовский понял. Тип заметил в его рту золотые зубы. От мысли, что их вырвут, сделалось пакостно. Почему-то пришла на память шутка Боцмана. — Горишь, улыбнись. — Зачем? — Да в гальюн темно идти. — Да улыбался, — подумал он. — Пристрелят и зубы вышибут. Тут же словно ощутил хруст в челюсти, отдавшийся болью. — Давай, давай! Полицай двинул его стволом. Григорий опустил голову и побрел по петлявшей меж бурых наздреватых скал тропинки. Не утерпел и процедил. Морда кулацкая, лизоблюд. — Топай, топай, падла! — мужик ткнул прикладом в спину. — Сейчас свернем, брошусь на него, вырву винтовку, а там была не была, — подумал Гриша, глянул вперед и обомлел. У опутанных по великой обломков ракушечника на небольшой площадке показались два фрица, очевидно, патруль полевых жандармов. «Во!» — ослабился конвоир. «СС-овцы! Худо-бедно, а пузырь шнапсу отвалят». Гитлеровцы, казалось, совершенно не интересовались пленным и его сопровождающим. Стояли и пристально смотрели туда, где недавно разыгралась трагедия, будто что-то пытались разглядеть на поверхности моря. Когда поравнялись с немцами, полицай угодливо заулыбался, ощерив прокуренные зубы. Битте, господа! Это я поймал москаля! С советского катера он! Его ваши самолеты...» договорить да он не успел стоявший рядом с ним человек коротким взмахом висевшего на груди шмайсера сбил его с ног второй молниеносно лишь сверкнула сталь ударил кинжалом в бок полицай не охнув завалился кулем винтовка звякнула а камень березовский испуганно дернулся вскинул голову и от удивления вытаращил глаза Узнал младшего лейтенанта Одинцова. Радостно вскрикнул, кинулся к нему, но споткнулся и шлепнулся на землю. Тело предателя упрятали в заросли. — Давай с нами, — сказал Одинцов. — Одного могут снова схватить. — Спасибо. Сдерживая вдруг охватившую его дрожь, — ответил Гриша. — Выручили меня. — Твое счастье, далеко уйти не успели. «Услышали самолеты и спрятались», — пояснил напарник Одинцова. «Видели мы, как на вас стервятники выскочили?» Командир приостановился. «Почему замешкались-то?» «На баржу напоролись. Винт сломали». «После короткого раздумья» добавил. «Значит, теперь за вами не придут?» «В базе-то не знают, что катер погиб после высадки?» «Подумают, не добрались». Дела. Младший лейтенант потер пальцами подбородок. Впрочем, до возвращения еще дожить надо. Пойдемте. Они свернули с тропинки, проползли под кроной каких-то пахучих с мохнатыми листьями кустов, перебрались через щебеночный завал, миновали обмелевший ручей, и очутились перед стеной зарослей. Казалось, дороги дальше нет. Но Одинцов приподнял плети ползучих растений и раздвинул ветки. Открылась уходящая вглубь яма. «Полезайте», — указал рукой. Спустились в отдающую землей и прохладой не то пещеру, не то штольню. Вскоре выбрались на каменную лестницу со стертыми ступенями. Рядом было темно, лишь внизу проглядывало тусклое пятно света. По лестнице вышли в небольшой круглый зал. За проломом в глиняном дувале Григорий увидел остальных. Они сидели и грызли яблоки. Пополнение прибыло, командир кивнул на Березовского. Нежданное и негаданное. Как звать-то вас? Гриша, ответил боцманинок и поспешно добавил Григорий Иванович. Разведчики заулыбались, а тот, что был с командиром, вообще схватился за живот. И было чего выглядел Григорий Иванович весьма комично. Куртка висела мешком, штаны подвернуты до колен, сам босиком, а в руке сапоги полицая. Фуражка на из-под нее топорщатся мокрые вихры, к щеке прилип зеленый листок, на губах паутина. Напарник Одинцова наконец умолк, только теперь Гриша разглядел его. Лицо у него оказалось смуглым, глаза синие и с большими голубоватыми белками, губы красные, словно подкрашенные. Глянув снова на мальчишку, он представился. Старшина второй статьи Карлов. Затем повернулся к сидевшему на мешках рыжеватому плотному мужчине небольшого росточка. «Подвинься, шкут!» «Дай присесть Григорию Ивановичу. Не держит его ноженьки от переживаний». «Не шкут, а шкута». — Сколь раз повторять, — насупился Крепыш, но потеснился, уступая место рядом. — Шкута — фамилия женского рода, а ты, как мне кажется, мужского, следовательно, Шкут. — Хватит, — командир присел на корточки. — Значит так, придут за нами, не придут — вопрос будущего. А сейчас займемся делом. Все остается в силе, словно ничего не случилось. Понятно? — «Добро. Карлов на пост. Остальным отдыхать. Ну, а вас, — он повернулся к матросу, — захватим с собой. Пригодитесь. Впрочем, может, имеются другие намерения? Нет-нет, только с вами, — Григорий зачистил, будто горох высыпал. Не испугаетесь по фашистским тылам? Скажите честно, не боязно? Непривычно, — ответил, помедлив. Но я... «Значит, так и решили», — перебил младший лейтенант, — «поступаете в наше распоряжение». «Возражений нет?» «Нет-нет», — ответил торопливо Григорий. «Тогда располагайтесь как дома. Ребята у нас хорошие». Березовский уселся в сторонке и стал приглядываться к окружающим. Командир, пожалуй, не уступал старшине в росте, но выглядел солиднее. Ему, вероятно, за двадцать... Лицо волевое, мужественное, черты резкие, когда, говорит, тонкие губы слегка кривятся, серо-зеленоватые глаза щурятся. Низенький со стороны фамилии Шкута, как и все крепыши с покатыми плечами и короткой шеей. Рыжих Гришка обычно делил на красных и желтых, этот был ближе к красному. Создавалось впечатление, что коричневатые веснушки перекочевали у него сутиного носика на щеки, а оттуда на маленькие, в коротких белых ресничках, глазки и светятся там золотистыми точечками. Он чем-то поразительно напоминал ежика с красными колючками. У третьего медвежастого, курносова и ротастого лунева, голова обрита наголо. Все у него массивное, словно у борца. Он, очевидно, очень сильный, но флегматичный. «Заваливайтесь!» — Одинцов сунул себе под голову мешок. «Через два часа вы, Шкута, вместе с Григорием Ивановичем смените старшину. Объясните новичку наш порядки. Подбодрите». Гришка заметил. Младший лейтенант всем говорит «вы» а для фамилии Конопатенького избрал третий вариант. — Есть, — ответил Крепыш. Улегся поудобнее на теплые камни, хитровато и доверительно подмигнул матросу, похлопал ладонью рядом, указывая место Гриши. — Кемарь! Спать Березовский не мог. Еще окончательно не очухался от разом свалившихся на него событий. Вспомнились ребята с катера как все нелепо и страшно получилось. Стало их до слез жалко, задергал носом, засопел. Шкута приподнял веки, спросил участливо, чего? Поняв, что творится в душе, Боцманенко успокаивающе произнес, не думай об том, война, кемать. Григорий и сам не заметил, как задремал. Из полусна вывел голос старшины. Карлов стоял в проломе, постукивал по циферблату больших наручных часов и приговаривал. — Шкут! — Шкуток! — Подъем! — Сменяй, бока пролежишь! — Сейчас! — проворчал рыженький. — И не шкут, а шкута! — Шкута! — как бы удивился старшина и обнажил белые ровные зубы. — Тогда получается нонсенс! «Шкута» отправилась на пост. «Хватит», — не открывая глаз, оборвал их перебранку командир. Шкута и Березовский, почесываясь, вылезли из укрытия и спрятались в нагромождении красноватых камней. В траве зазвенела припоздавшая цикада, над вершинами деревьев просвистел крыльями косяк птиц, Две серенькие ящерицы высунулись из расщелины и, подставив солнцу чешуйчатые спинки, прикрыли глазки пленочками век. Они лежали, чутко прислушиваясь. Боцманинок от малейшего шороха поеживался, вздрагивал. С каким-то безнадежным отчаянием он думал, вот занесло, вокруг враги, никуда не убежишь, не спрячешься. Опять возникла противная нервная дрожь, Он легонько тронул напарника за рукав, конопатой обернулся, вопросительно приподнял бровки, сказал доброжелательно, «Не бойся, привыкнешь?» «Мы тож поначалу!» Березовский и в самом деле вскоре почувствовал себя спокойнее. Повернувшись к напарнику, спросил шепотом, «А вы откуда?» «Здесь недавно...» А был минером на эсминце Бойкий, слыхал? Как же! Бойкий, бдительный, бравый. Во! Шкута удовлетворенно шмыгнул носом. А родом я из-под Мелитополя. Степняк. Лиса не уважаю. Тоска, мир застит. А вот степи, он прикрыл глазки, за цельный век не объедешь. «А пахнут об эту пору! Что там, духи, не сравнишь!» Неподалеку, меж рубчатых листьев папоротника, валялась пузатая невесть, как сюда попавшая бутылка. На этикетке «Негр» в оттянутых ушных мочках кольца роговых серег. Хохочет во весь толстогубый рот. Гришка потянулся, чтобы ее взять. «Ни-ни!» — остановил Шкута. «Закон! Не ты ложил!» не тебе трогать. А если это, скажем, золото? Да хоть что? Доложи. Но брать нельзя. Ничего, даже чинарика завалящего. А у вас разве не курят? Не, и не пьем. Такой закон. Иначе всех подкузмишь. Раньше на вроде Карлов баловался, а как к нам попал — ша. Да и чего хорошего-то в табачище и винище. Один срам и деньгам перевод. Кто-то... Эй, братья! Из пролома показалась кудрявая голова старшины. Идите-ка ужинать. Сейчас Лунев подменит. Шкута уступил место Луневу и подмигнул Гришке. айда порубаем. Сытому, супротив голодного, завсегда лучше. — в нише Одинцов и Карлов с аппетитом уплетали из банок мясные консервы, грызли сухари, размачивая их в глиняной корчаге с водой. — Присоединяйтесь! — младший лейтенант кивнул головой в сторону разложенной еды. — Потом вышку та оставшиеся продукты припрячьте надежнее. — Место мне покажете. Проверьте, не наследили ли. — С собой прихватим немного. Вот отложил. — Как думаете, хватит? — За глаза, — ответил рыженький. — А там даст бог день, даст бог и пищу. Шкута неторопливо принялся за еду.